Меня хамством не возьмёшь. У него не было комплексов. Он внутренне был свободен от предрассудков, уверен в своём праве поступать так или иначе. Мне приходилось, впрочем, слышать, в том числе от него самого, что многим испытаниям он был благодарен, иначе бы с его норовом и гонором, кавказским, грузинско-армянским, он мог бы наломать дров,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 специально предназначенных природой, чтобы выразить весь ужас, отчаяние и человека, которому выпало быть испытанным самым горьким из всех испытаний. И он плакал и выкрикивал свои гортанные, орлиные, клокочущие проклятия, и потрясал кулаками, проливая слезы, которые вливались в горные потоки. Беспомощность и бессилие! Вы только вдумайтесь в значение этого шипения и свиста! напоминающего вам, как вы, царь природы, ничтожны под этим чужим небом, перед лицом своей судьбы, посреди трагедий, притворяющихся водевилями. Путешествие дилетантов. О том, как проходила жизнь Ашхена в Большом Улуе, поведали воспоминания Ирины и ее сына, впоследствии известного прозаика Феликса Ветрова. Там была большая колония сынных. Архен пользовался их безоговорочным доверием и уважением. Ашхен Степан Анолбандян, высокая, стройная, с красивым строгим лицом, казалась не кавказской княгиней. Она была искуснейшей вышивальщицей, брала заказы у местных дам. И в рукоделие крохотные розочки, незабудки, части сирени не могли и не поражать тех, кто знал, что этим рукам приходилось сделать во время восьмилетнего заключения в лагере. Однажды мне посчастливилось купить в сельмаге чудесный тулупчик для сына, шитый по всем правилам искусства. Я пришла с ним к Ашхенстепанне с просьбой вышить перед, чтобы он выглядел понадея. Ашхен посмотрела на меня как на полаумную. Ира, вы хотите, чтобы я переколола ваш тулуп все пальцы? Как я буду потом работать, вы подумали? Однажды, когда я была у степанны она показала мне фотографию.